Глава вторая. Ужас лернейских болот. Сквозь неумолчный шелест дождя долетало чавканье копыт, выдираемых из грязи, и негромкое хрупанье. Проснувшись раньше меня, Агрей занялся завтраком, благо травы в лесу хватало. Дождь коню не нравился, но особых неудобств не доставлял. В любом случае, укрытие нашлось для меня одного — нора под грудой бурелома. Вчера я наткнулся на нее не иначе, как чудом, когда уже совсем стемнело. Сживав в сухомятку кусок сыра и половину лепешки, я выбрался из норы, скормил остаток лепешки благодарному Агрию. Где мы? Куда ехать? Деревья тонули в рассветной мгле, вспомнился остров Хрисаора, окруженный туманом. Небо, затянутое тучами. Что? И мне здесь куковать до скончания времен? Позади бурелома, под которым я ночевал, лес выглядел чуть светлее. Может, там, за деревьями и тучами, восходит солнце? Если это восток, мне туда, а потом взять севернее. Там должна быть дорога к Аргасу. Наверное. Взобравшись на спину Агрия, я двинулся в выбранном направлении. Лес начал редеть... Зато почва делалась все более зыбкой, словно мы тяжелели с каждым шагом, и земля отказывалась нас держать. Конь ступал осторожно, пробовал копытом неприятно колеблющуюся поверхность, дождь выдохся, превратился в нудную морось, к ублом белесых змей наползали пряди тумана. Текли, извиваясь межболезненных кривых и заплесневелых стволов. Ноги Агрия утонули в тумане по бабке. Под копытом хлюпнуло. Болото? Мгла наступала, густела, поднялась по брюха. Куда бы мы ни сворачивали под копытами, вскоре начиналось хлюпанье. Туман жил своей тайной жизнью, вспухал седыми махнатыми горбами, опадал, вихрился, успокаивался, чтобы взбурлить в другом месте. Казалось, движется не туман, а что-то в нем. Ерунда, успокоил я себя. Какому зверю охота киснуть в гнилом болоте, где и поживиться-то нечем? По конской спине прошла волна дрожи, передавшись мне. Накатила едкая вонь, мешаясь с болотными миазмами. Так пахли мази нашего дворцового лекаря. Агрив схрапнул, попятился, в тумане по правую руку от нас шевельнулся ствол поваленного дерева с меня толщиной, шевельнулся и загнулся, скользнул в бок, скрылся из виду. «Шелест? Листья? Чешуя?» Меня настиг мой давний ужас. Тугие скользкие кольца на горле, воздух кончился, я не могу вдохнуть, в глазах темнеет. Не может быть. Не бывает таких змей. Паника рвотой подступила к горлу, готова выплеснуться наружу диким воплем. Агрив взвился на дыбы, храпя развернулся, намереваясь скакать прочь. Копыта с маху увязли в трясине, Рвануть с места в голоб не вышло. Двигаться, надо двигаться, Шагом, как угодно, куда угодно, Останемся на месте, увязнем, пропадем. Движение, справа, слева, Смутное, едва различимое, Вкратчивость, хозяйская неторопливость, Плавные изгибы, влажные отблески, Неумолчный, сводящий с ума шелест. Ближе, ближе, туман в испуге отпрянул, И я увидел. Голова змеи была с голову Агрия, шея толще моего бедра. Гадина выглядела на удивление чистой. Вокруг болота сплошная грязь, а она словно только из купальни вылезла. Вон аж лосница. Боги, о чем я думаю? Пальцы нащупали дротик, сжали сырое волглое дерево, разжались. Одним броском я убил только Алкимена. Даже львицу не смог. А уж эту тварь. Шелест сбоку. Я осторожно скосил взгляд, и с седой кипени поднялась вторая голова, близнец первой, шелест. «Еще одна! Еще! Да сколько ж вас здесь!» А замер, превратился в статую. Меня посетила безумная мысль. В глубине трясины погребена голова медузы Гаргоны. Персей отсек ее и зашвырнул с другого края света в здешнее болото — все эти годы бессмертная голова продолжала жить и расти. Сегодня гигантские волосы змеи достигли поверхности, и надо же было мне с моим везением забрести в здешние топи. Вот-вот на поверхности покажется голова чудовища. Один взгляд, и я стану камнем. Коню хватило змей. Он уже окаменел. На вождение упало, обожгло, схлынуло. Конь тяжело дышал. Его била мелкая дрожь. На меня, напротив, снизошло мертвое спокойствие. Бежать некуда. Отбиться невозможно. Все уже случилось. Давно ли ты желал умереть, метатель-убийца? Радуйся. Сейчас твое желание исполнится. Агре только жалко. Они выползали из тумана, тянулись ко мне, приближались, покачивались из стороны в сторону, Танец змеи завораживал. Они двигались, как единое существо. Эти душить не станут, сразу сожрут, лишь бы поскорее ненавижу, когда душат. Тихое шипение, такие громадины должны шипеть громче. В шипении мне почудилось удивление, растерянность, интерес. Я сошел с ума. Это к лучшему. Безумцу не страшно умирать. Безумцу ничего не страшно. чего я уверен? что это уже было. Львиные ноздри раздуваются, подрагивают уши козы, мелькает раздвоенный язычок в змеиной пасти, жало змеи пробует воздух, улавливая мельчайшие изменения. Почему вы медлите? Три тела слитых в одно. Почему вы не рвете? Когтите, сжигаете. Нет льва, нет козы, но раздвоенные жало змей также пробуют воздух, ловя то, Вкус? Запах? Три тела? Шесть? Какая разница? Если три — это одно, а шесть — тоже одно?» В тот миг, когда язык скользкий и прохладный касается моей шеи, я, наконец, вижу ее целиком. Я вижу лернейскую гидру. Она не передо мной. Она вокруг меня. Чешуйчатые изгибы со всех сторон — Вздымаются из трясины выше головы Агрия. Живое текучее кольцо и пустое пространство в середине. Круг семи шагов в поперечнике. В центре круга я. Чудовищное гнездо. Гнездо-чудовище. Нет, чудовище и есть гнездо. А я тогда кто? Добыча, что сама явилась прямо в пасть. Птенец в гнезде. От едкого запаха кружится голова, сознание мутится, перед глазами все плывет, туман тает, расточается, проступает островок суши посреди болота, увенчанный горбатой кривой ветлой. Дерево горит, корчится в багровом пламени, будто человек в огне химеры и никак не может сгореть. Пламени нет, а в том, чего нет, трудно сгореть. Или все-таки есть? Багровое зарево тлеет дальше. За островком. На его фоне корявая, но живая ветла выглядит мертвым, обугленным силуэтом. Этот недобрый свет идет из-под земли. От него у меня сводит живот. Не знаю, что там. Не хочу знать. Отвожу взгляд. Гидра. Где гидра? Тварь! Куда ты исчезла? Куда? Уползла прочь? Ушла в бездонную трясину? Сколько я простоял здесь? Темнеет. Вечер? Или я начал слепнуть? Агрий шумно фыркает, переступает с ноги на ногу. Лишь сейчас я понимаю, что все это время конь простоял без движения, не издав ни звука. Копыта находит мохнатую кочку, та поддается, но держит. Шаг. Другой. Она меня не тронула. Обнюхала, облезала, но не тронула. Это ли не чудо? Еще большее чудо, что гидра не тронула Агрия. Повезло. Удача в кои-то веки повернулась ко мне лицом. Радуга. Радуга в небе. Ее не было. Или была, а я не заметил. Мне не угрожала смерть, как и тогда, когда Химера прилетала во второй раз. А может, Хрисаор больше не придет ко мне? Что бы ни случилось? Мысли путались. Что это под копытами? Олень? Точно, олень. Совсем еще молодой. Мертвый. На шее две глубокие черные отметины. Следы зубов. Между отметинами полторы ладони, не меньше. Мертвая плоть вокруг укуса вздулась, шкура лопнула, смрадный гной стекает в болотную грязь. Добыча гидры. Почему она не съела оленя? Была сыта? Оставила на потом? Решила... «Поделиться со мной?» Чувствуя, как безумие обступает меня со всех сторон, тянет на дно, собираясь утопить, я развернул коня. Погнал прочь, не разбирая дороги. Нам везло. Мы не завязли, не утонули в трясине, не переломали ноги в колдобинах и буйраках. Вскоре копыта уже стучали по влажной, но твердой, твердой земле. «Прочь! Скорее прочь отсюда!» Безумие следовало за мной по пятам, зная, что жертве не убежать.